Глава 33. Номер 992, капитан Малтроверс, пожалуйста, 9-92. Номер 992. Голос коридорного, изъяснявшегося в небрежной манере свойственной породе гостиничной прислуги по всему миру, прозвучал мрачно, монотонно, сквозь гул разговоров в многолюдной чайной, без малейшего эффекта. Затем неожиданно джентльмен, сидящий в дальнем углу и читавший ежедневную газету, высокий светловолосый джентльмен, в котором за милю можно было опознать военного, вздернул голову, прислушался, дождался четвертого объявления, после этого резко щелкнул пальцами, поднял номер и резко крикнул «Эй, парень, сюда! Сюда!» Мальчик немедленно подошел к нему, протянул маленький металлический поднос с рукописной визитной карточкой на нем, и, подняв большой палец, удерживавший ее, позволил взять визитку. «Джентльмен ожидает вас в офисе», — объявил он. Капитан Малтраверс взглянул на карточку, нахмурился, поднялся, все еще держа ее между пальцами, и через минуту вошел в фойе отеля и увидел невысокого крепкого бородатого мужчину-колобка с лицом пышущим здоровьем и в деревенском костюме джентльмена-фермера, который неловко угнездился на кожаном диване, нервно постукивая тяжелой тростью в огромных тяжелых ботинках на толстой подошве. «Мой дорогой друг, я так рад видеть тебя!» воскликнул капитан, накинувшись на маленького круглого человека и сердечно пожимая ему руку. «Гримшоу сказал мне, что ты скоро приедешь в Лондон, но я не позволил себе надеяться, что это будет так скоро. Господи! Сто лет прошло, как я видел тебя последний раз!» «Пошли в мою нору, раздавим бутылочку венца. Ключ от 92-го, пожалуйста. Спасибо большое. Давай сюда, старина». С этими словами он схватил деревенского джентльмена за руку, потащил его к ближайшему лифту, а оттуда к двери номер 9,92, к себе в нору. Он все еще весело болтал, когда лифт уехал. Потом он закрыл дверь, запер ее изнутри» и остановился достаточно надолго, чтобы схватить полотенце и завесить им замочную скважину. И только тогда он простонал «Как? Разве у меня не будет даже двухдневной передышки? Неутомимая машина!» — поинтересовался он, проходя через комнату, и рухнул на стул со вздохом раздражения. «Смотри!» Только сегодня утром я рискнул начать случайное знакомство с нашим подопечным, дорогим бароном. Только сегодня на обеде мы впервые обменялись парой слов, но лед был сломан, и я собирался заставить его заскочить на ужин. У меня все могло получиться. А теперь ты приходишь и гробишь мои надежды в зародыши. Ты замаскирован так «тщательно», в кавычках, что даже деревенский воришка сумел бы распознать в тебе полицейского. Это лучшее, что я мог сделать, Клик. Я не специалист по искусству макияжа. Голос мистера Неркома, как и его вид, был несколько извиняющимся. Кроме того, я торчал снаружи, пока не увидел, как твой подопечный вышел, прежде чем рискнул войти, хотя и чертовски устал ждать. Я должен был увидеть тебя, старый мошенник». Мне это просто необходимо, причем каждая минута на счету. Я не пришел бы вообще, если бы не обстоятельства. Я уверен в этом, дружище, вздохнул клик, к которому вернулось хорошее настроение. Не бери в голову мой ужасный плохой характер сегодня, друг. Конечно, досадно, что моя затея сорвалась, но... Дело прежде всего, во все времена и при любых обстоятельствах. Личные дела не в счет, когда я тебе нужен. Всегда помни об этом». — Да, старина, именно поэтому я пошел на то, чтобы пообещать мисс Лару, что я передам это дело в твои лапы. — Мисс Лару? Минуточку, пожалуйста. — Уж не идет ли речь о мисс Маргарет Лару, знаменитой актрисе? — той, что по-скотски обошлась со мной в августе прошлого года, в этом деле насчет исчезновения парня, как там его, Джеймса Колливера? — Да, он ее брат, помнишь? — И... «Не волнуйся об этом, Клик. Я знаю, что в том случае она очень плохо к тебе отнеслась, но она относилась ко мне отвратительно», — вставил Клик с нескрываемым негодованием. «Сначала втянула меня в дело, а потом отозвала, как только я ухватился за нить и нащупал ответ. Я не могу этого простить и никогда не мог понять причин ее подобного поведения». Если она боялась дурной славы, которую она, вероятно, обрела бы, узная изумленный свет, что Джимми перевертыш ее родной брат, ей следовало бы подумать об этом вначале, когда она признала это открыто, вместо того, чтобы оскорблять и унижать меня, снимая с расследования в самый его разгар, как будто я был щенком, причем у нее на поводке. Я не согласен быть дураком дважды, мистер Нерком, Нельзя отрицать тот факт, что мисс Лару очень плохо отнеслась ко мне в том случае с Джеймсом Колливером. В самом деле очень плохо и очень высокомерно. Несомненно, это было именно так. Даже мистер Нерком должен был признать это, поскольку это было пусть и эмоциональное, но изложение непреложных фактов, которые были таковы. 19 августа предыдущего года Джеймс Колливер исчез столь же внезапно и столь же бесследно, как кадр фильма, когда экран погас. Отметим, что мир в целом никогда не слышал о Джеймсе Колливере до тех пор, пока тот не исчез, и крайне сомнительно, что услышал бы даже тогда. Но обстоятельства, связанные с его исчезновением, были столь поразительны, что приковали к себе всеобщее внимание. Человек, который был известен за всегда им половины публичных домов низшего класса в Хокстоне под кличкой Джимми Перевертыш, Развратник и опустившаяся в конец пародия на человека был никем иным, как некогда популярным актером мелодрам Джулианом Монтейтом и в дополнение к этому родным братом мисс Маргарет Лару, выдающейся актрисы, которая в тот момент наэлектризовала Лондон своим чудесным исполнением главной роли в покойной миссис Кавендиш. Причины, побудившие мисс Лару дать публике понять, что ее настоящее имя Мэгги Колливер — и что Джимми Перевертыш был связан с ней такими тесными кровными узами, заключались в следующем. Постановки покойной миссис Кавендиш» приближались к концу, на смену должна была прийти новая пьеса. Этой пьесой должна была стать специально переписанная версия пьесы «Екатерина Говард» или «Гробница, трон и эшафот» — смеслару, конечно же, в роли амбициозной и злополучной Екатерины — Шла подготовка к постановке, которая была великолепно проработана с точки зрения декораций и эффектов, абсолютно точна с точки зрения деталей. Например, костюм, который носил Генрих VIII во время его брака с Екатериной Говард, был точно скопирован театральными портными вплоть до безвкусной строчки на тыльной стороне перчаток и носках обуви. Было получено разрешение на создание обручального кольца, который Генри наденет на палец Екатерины, точной копии настоящего, сохранившегося среди исторических жемчужин нации. Чтобы не отставать в вопросе точности, мисс Лару, естественно, стремилась, чтобы платья и безделушки, которые она носила, были почти такими же, как у оригинальной Екатерины, насколько это было возможно в наступившем XX веке. Фирме, которая полностью отвечала за подготовку платьев, предметов и аксессуаров для великого шедевра драматургии, Было также поручено изготовление слепка черт МисЛару и изготовление на его основе восковой головы, с помощью которой предполагалось придать поразительную реалистичность финальной сцене казни Екатерины Натауэрхиль, но впоследствии от этой идеи отказались, как от слишком эстетически отвратительной. Именно тогда, во время финальных репетиций этого грандиозного спектакля, актриса пришла в ужас обнаружив в рядах неудачников, нанятых рабочими сцены, своего беспутного братца Джими. В течение многих лет, из-за симпатии к его жене, которая цеплялась за Джими до последнего, и их маленькому сыну, который рос хорошим парнем, несмотря на отвратительную среду, мисс Лару постоянно снабжала своего дурного брата деньгами, чтобы удержать на плаву, при условии, что он никогда не должен приближаться ни к какому театру, где она могла выступать, и никак не сообщала о своем родстве с ней. Теперь она увидела в появлении брата нарушение правила, которого он до сих пор неукоснительно придерживался, явное доказательство того, что этот человек внезапно стал угрозой. И она поспешила сделать все возможное, чтобы удалить его с глаз долой от своих коллег по трупе, но она не смогла придумать ничего лучше, чем послать брата в фирму Тренд и сын за своими сценическими украшениями снабдив его запиской, «Господа Трент и сын, пожалуйста, выдайте предъявителю сего мои драгоценности или те из них, которые закончены, если вы не приготовили все, чтобы он мог немедленно принести их мне, так как я в них очень нуждаюсь». С уважением, Маргарет Лару. Это послание она передала начальнику сцены с просьбой, «Пожалуйста, прочитайте эту записку, мистер Лемпсон, и подтвердите вашей подписью, что она подлинная и что вы ручаетесь за то, что видели, как я это пишу. После этого она внезапно встала и сказала как можно более спокойно, — Мистер Лэмпсон, я хочу попросить одного из ваших людей выполнить важное поручение. Этот подойдет. Жестом она подозвала брата, — Отпустите его, пожалуйста. Сюда, парень, иди скорее. С этими словами она забрала свою записку, которую заверил бригадир, и увела брата за кулисы в укромный уголок. Что тебе еще надо? – спросила она низким яростным тоном, пылая негодованием. Ты дурак, а также мошенник. Зачем приперся? Хочешь последних денег лишиться? Мне кроме тебя идти некому, – ответил он мрачным тоном. Жена мертва. Она умерла прошлой ночью, и мне нужно где-нибудь найти деньги, чтобы похоронить ее. Мне некого было отправить к тебе, так как ты забрала Теда и пристроила его в школу, поэтому я должен был прийти сам. Узнать о том, что брат не собирается ее шантажировать, а нуждается в помощи, стало большим облегчением для мисс Лару. Она поспешила избавиться от него, отправив его в фирму Трент и сын с запиской, поручив, чтобы он отнес посылку, которая будет вручена ему, в комнаты, которые она снимала на Портман-Плаза и которые она решила освободить на следующий день, и ждать там, пока она не вернется домой с репетиции. Он взял записку и сразу же покинул театр после чего мисс Лару с облегчением вернулась к своим обязанностям и быстро изгнала все мысли о нем из своей головы. Лишь через два часа после этого о нем напомнили несколько тревожным способом. «Извините за беспокойство, мисс Лару», — обратился к актрисе начальник сцены, когда она трижды повторила особенно тяжелую сцену и с усталым вздохом упала на свободное кресло за своим столом, Вас не беспокоит тот парень, которого вы отправились с запиской? Знаете, у него было время дойти и вернуться дважды. И я заметил, что он еще не вернулся. Вам не страшно? Нет, с чего бы? Ну, во-первых, я должен сказать, что вы поступили опрометчиво, поручив ответственное дело парню, о котором ничего не знаете. Предположим, например, он просто украдет ваши безделушки. Или вы считаете, что это невозможно? — «Уверяю, он еще и хвастаться этим будет». «Хорошо, вы же не думаете, что я отправила его за оригиналами?» — ответила мисс Ларус улыбкой. Тренд и сын не сумасшедшие. Я послала его за копиями. Оригиналы я, естественно, заберу сама». «Боже, благослови мою душу! Вы говорите копии?» — взволнованно выпалил мистер Лэмпсон. «Трент и сын наверняка сами так будут думать» в сложившихся обстоятельствах. Они не могут думать иначе? — В сложившейся ситуации думать иначе, — повторила мисс Лору, резко обернувшись к нему. — Что вы имеете в виду, мистер Лемпсон? Боже мой, разве они могли быть настолько безумны, чтобы отдать работяги оригиналы? — В том-то и дело. — О, боже, что еще они могут подумать? Что еще они могли дать ему? Этим утром они отправили копии со своим посыльным. Они находятся в офисе менеджера, в его сейфе, в эту самую минуту, и я собирался принести их вам, как только репетиция закончится». Последовала немая сцена. Репетиция была сорвана. Мистер Лэмпсон и мисс Лару в панике помчались звонить Тренту и сыну, которые подтвердили их худшие опасения. Да, некто приезжал с запиской мисс Лару ну, что-то около часа назад, и они передали ему оригинальные драгоценности — Конечно, не все, но те, которые они закончили дублировать, и копии которых в то утро отправили в театр своим посланникам. Конечно, это было то, что мисс Лару имела в виду, не так ли? Никаких других объяснений им и в голову не приходило. Господи, не так поняли. В записке имели в виду копии? Господи всесильный, какая ужасная ошибка! Кто это был, тот человек? О, да! Он взял украшения после того, как мистер Трент вынул их из сейфа и передал их ему, а потом посыльный покинул кабинет мистера Трента. Мисс Лару смогла точно выяснить, что отдали ее брату, изучив дубликаты, которые их посыльный принес в театр. Мисс Лару к своему ужасу обнаружила, что это дорогущее рубиновое ожерелье, оригинал которого одолжила герцогиня Олдхэмптон, корсаж с сапфирами и жемчугами, позаимствованный у маркизы Чепстоу, и редкая тюдоровская застежка с алмазами и опалами, которую одолжили у леди Марджери Трейл. В панике актриса выбежала из театра, вызвала такси и, надеясь на чудо, помчалась в свои апартаменты на Портман-Плаза. Никакого мистера Джеймса Колливера там не было. Он никогда не приходил туда. Он также не вернулся в убогий дом, где лежала его мертвая жена, Ни один из его соратников, ни один из его друзей и собутыльников не видал его с тех пор. Кроме того, никто, отвечающий его описанию, не был замечен садящимся на поезд, пароход или парусное судно, отправляющееся за границу, и не было найдено ни одного отеля, ночлежки, меблированной или даже немеблированной квартиры, где бы он заночевал. В отчаянии Лару поехала в Скотланд-Ярд и передала дело в руки полиции, предлагая награду в тысячу фунтов стерлингов за обнаружение драгоценностей. С помощью газет она пообещала господину Джеймсу Колливеру, что она не будет его преследовать, более того, заплатит ему тысячу фунтов, если он вернет драгоценные камни, чтобы она могла передать их законным владельцам. Мистер Джеймс Колливер не принял это предложение и не проявил никаких признаков того, что ему об этом объявлении известно. Именно тогда Скотланд-Ярд в лице клика вмешался, чтобы отыскать пропавшего посыльного и драгоценности. И в течение 48 часов выяснились удивительные обстоятельства. Прежде всего, господин Генри Трент, который сказал, что отдал драгоценности Колливеру и что тот немедленно покинул офис, не смог представить тому никаких дополнительных доказательств, кроме своего слова потому что в то время в кабинете не было никого, кроме него самого, в то время как партия, который отчетливо помнил, как Джеймс Колливер вошел в здание, также отчетливо помнил, что до того момента, когда вечер ознаменовал конец рабочего дня, Джеймс Колливер не выходил из здания. Следующим поразительным фактом, который удалось выяснить, было то, что один из уборщиков конторы обнаружил, что под лестницей, ведущей на верхний этаж, спрятана губка, которая, вне всяких сомнений, использовалась для того, чтобы вытереть кровь с чего-то, и, очевидно, была спрятана там в жуткой спешке. Третье событие оказалось самым удивительным. В ломбарде и стенде были обнаружены все драгоценности, но человек, который заложил их, определенно не был ни в малейшей степени похож на Джеймса Колливера, но, очевидно, принадлежал высшему обществу и выглядел более благополучным, чем пропавший без вести. И как раз тогда, когда Клик это выяснил, мисс Лару, найдя драгоценные камни, решила прекратить дальнейшее расследование, при этом отказавшись от комментариев. В том, что у нее были причины сделать этот необычный шаг, было что-то более важное, чем факт обнаружения пропавших драгоценностей и их возврата законным владельцам, Ибо с того времени вся ее природа, казалось, претерпела радикальные изменения. Из блестящей, бодрой, жизнерадостной женщины, энергичной и склонной к частому смеху, она внезапно превратилась в безмолвную затворницу, скорбно уклоняющуюся от любого общества. Она не хотела никого видеть, кроме осиротевшего сына своего брата, стала женщиной, угнетенной весом какого-то непостижимого креста и тенью какого-то тайного горя. Таковы были факты, касающиеся таинственного случая с Колливером, и за прошедшие одиннадцать месяцев эти факты не изменились. Но теперь та, что отвергла руку помощи Клика, вновь сама просила его о помощи. А к старой загадке добавилась новая тайна. Чтобы усложнить все еще больше, старина взволнованно объяснял Нерком. «Как отец исчез одиннадцать месяцев назад?» Так вчера исчез его сын. Таким же образом, в том же самом здании и таким же необъяснимым и почти сверхъестественным образом. Только новая тайна еще более непостижима и больше похожа на магию. Известно, что швейцар проводил мальчишку в комнату со стеклянными стенами, комнату, внутренняя часть которой была хорошо видна двоим свидетелям, которые наблюдали за ней в то время. И там тот бесследно исчез.